Я поделила мир на поэта и всех. И выбрала поэта. В подзащитные выбрала поэта. Защищать поэта от всех. Как бы эти все ни назывались и не одевались.